Автобус номер 114. Вот 114-й автобус, и он упрямо меня увозит в мой самый первый бездарный опус, шкадливо дошкольную осень, в район, бывший мне распашонкой, пахнущий подвалами и супами, медкабинетом и запрещенкой. Не потемнеет память. И нет ни Дикси, ни перекрестков, а есть колбасный и есть молочный. На остановках стоят киоски, и в каждом по продавщице склочной. У первой школы повспоминала, как одноклассники, нет, паяцы. Мне дали по голове пеналом, а я в ответ им дала по яйцам. Шла к дому, и становилась меньше, и бабушкин голос позвал обедать, и не было никаких умерших. И свет опять одержал победу.